Глава 4. Букет. Покинув шатер балаганщика, я поднял взгляд к солнцу. Западный горизонт уже поднялся в небо более чем до половины. Еще стража, а то и меньше, и настанет час моего выхода. Аге исчезла, как сквозь землю провалилась, и все надежды перехватить ее были утрачены во время лихорадочной беготни из конца в конец ярмарки. Однако пророчество «Зеленого человека Несколько утешало. По-моему, из него следовало, что нам с нею еще суждено встретиться при жизни. Вдобавок, раз уж она пришла посмотреть, как выволакивает на свет Барноха, то вполне может появиться на казни Марвенны с изловленным скотокрадом. Так рассуждал я поначалу, возвращаясь на постоялый двор. Однако не успел я добраться до комнаты, которую делил с Эоной, как все эти размышления смело волной воспоминаний оттекли. И о том, как я был возвышен до подмастерья, навеенных необходимостью сменить новую мирскую одежду на гильдейское облачение цвета сажи. Вот как прочна она, власть ассоциаций. Вот какова сила привычки. Ведь гильдейская одежда еще висела за запертой дверью на колышках, вбитых в стену, а терминус эст вовсе приспокойно лежал, спрятанный под матрасом. Во время дежурств притекли Меня нередко забавляла собственная способность предугадать, о чем она заговорит, особенно с чего начнет разговор, в зависимости от природы гостинца, с которым я переступлю порог камеры. К примеру, если я являлся к ней с одним из любимых блюд, украденных с кухни, оно влекло за собой описание застолья в обители абсолюта, а разновидность принесенной еды даже определяла характер описываемой трапезы. Мясо вдохновляло ее на рассказ об охотничьем ужине подвиск и трубный рев, изловленный живьем дичи, несущийся снизу с боен, и множество рассуждений о сворах брашей, о соколах и охотничьих леопардах, сладости напоминали о приватных чаепитиях, устраиваемых кем-нибудь из великих шатлен для немногих избранных, для близких друзей и подруг, о восхитительной интимности этих застолий, целиком посвященных слухам и сплетням. Фрукты же А вечерних празднествах на свежем воздухе в необъятном парке обители абсолюта, при свете тысячи факелов, оживляемых выступлениями искуснейших из жонглёров, актёров, танцовщиц, не говоря уж о фейерверках. Ела она, то сидя, то стоя, а то и расхаживая по камере, три шага из угла в угол, держа тарелку в левой руке, а правый оживленно жестикулируя. Вот так севериан, все они взвивались в звенящее небо, осыпаясь на землю дождями зеленых И пурпурных искр, а бураки грохотали словно гром. Увы, судя по жестам несчастной, ракеты взвивались лишь самые малость выше ее головы. Высокая, подобно всем экзультантам, текла едва не цепляла теменем потолок. Однако тебе вижу скучно. Совсем недавно, принявши мне эти персики, ты выглядел таким радостным, а теперь больше не улыбаешься. Мне просто так приятно обо всем этом вспоминать. Как же я буду рада вновь окунуться в ту атмосферу. Разумеется, слушать ее вовсе не было скучно. Печально убивал сам вид молодой, наделённой невероятной, ужасающей красотой женщины в тесной камере. Стоило мне войти в комнату, и он извлёк из-под матраса Терминус S. Я, подойдя к столу, налил себе вина. Как настроение? спросил он. Об этом я тебя спрашивать должен. Тебе ведь раньше подобным заниматься не доводилось? Иона пожал плечами. Да мне что? Я тут всего-навсего принеси-подай. А тебе, значит, уже не в первый? Я сомневался, поскольку ты так молод, с виду. Нет, не в первый. Только с женщинами еще никогда не работал. Полагаешь, она невиновна? Я в это время снимал рубашку, а высвободив руки из рукавов, утёргиваю лицо и согласно кивнул. Уверен. Накануне вечером я спускался к реке поговорить с нее. и тебе об этом рассказывал. Ее держат в цепях у самой воды, где комаров туча она тоже потянулся к вину, лязгнул окружку металлом руки. Ты говорил, что она прекрасна, и волосы ее так же чёрные, как у как у Теклы. Только у Марвенны прямые, а у Теклы вились, как у Теклы, которую ты очевидно любил, как я люблю и Аленту, твою подругу. Признаться у тебя было куда больше времени, чтобы полюбить. Еще ты рассказывал, что муж и ребенок Марвенны умерли от какой-то болезни, вероятно, следствие скверной воды. И мог был значительно старше ее годами. По-моему, примерно твоих лет, подтвердил я. И что по соседству жила еще женщина старше Марвенны, тоже его желавшая, и теперь она издевается над пленницей. Рубашки в нашей гильдии полагаются лишь подмастерьям. Натянув брюки, я накинул плащ цвета сажи, чернее черного поверх обнажённых плеч. Только словесно. Клиентов подобным образом выставленных властями на всеобщее обозрение обыкновенно побивают камнями. К нам в руки они попадают сплошь в синяках, нередко лишившись нескольких зубов, порой с переломами. Женщина, как правило, изнасилованными. Ты говоришь, она очень красива. Возможно, люди сочтут ее невиновной. возможно, над нею и заляжется. Я поднял терминус эст и обнажил клинок, позволив мягким ножнам упасть на пол. У этой невиновной немало врагов. Ее боятся. Наружу мы двинулись вместе. Войдя на постоялый двор, Мне пришлось пробиваться к лестнице сквозь толповый пелок. Теперь толпа сама раздалась передо мной в стороны. Лицо я укрыл под маской, а обнаженный Терминус S взял на плечо. Едва мы вышли за порог, шум ярмарки начал смолкать и вскоре утих до шепота, словно мы оказались в безлюдном лесу, среди негромко трепещущей на ветру листвы. Казни должны были состояться в самом центре гулянья, и там уже собралась довольно густая толпа. Уже фото стоял кологер в красном, крепко сжимавший в руках крохотный требник. Как и большинство кологеров, годами он был не молод. Рядом с ним, в окружении тех, кто вытаскивал из дома Барноха, ждали своей участи двое пленных. Алькальт по такому случаю, согласно должности, облачился в желтую мантию с золотой шейной цепью. Согласно обычаям древности, пользоваться ступенями нам не положено. Хотя во дворе перед колокольной башней я не раз видел, как мастер Герло вспрыгивает на эшафот, опираясь на рукоять меча. Весьма вероятно, из всех присутствующих об этой традиции было известно одному только мне. Однако нарушать ее я не стал, и под подглушительный, словно звериный вой, рев толпы вскочил на помост, а плащ за моей спиной всколыхнулся наподобие крыльев и плавно, величаво опал. О, предвечный, читал кололог Ведом нам, те, кто погибнет здесь, есть не большее зло, чем мы сами. Подобны их рукам, наши руки также обогрены кровью. Я осмотрел плаху. Те, что лишены постоянного надзора мастеров гильдии, издревно славятся скверным, ниже всякой критики состоянием, как скамья широка, тверда как лоб дурака и выдолблено что корыто. Это двумя первыми качествами соответствовало поговорке как нельзя лучше. Однако милостью святой Катарины в действительности оказалось слегка выпуклой, и хотя и дедовски древесина наверняка затупит мужское лезвие клинка, тут мне можно сказать посчастливилось. Казнимые разного пола, а значит и лезвие каждому достанется свежее, острее острова. Твоей волей воле им сейчас, очистивши души свои, снискать милость твою мей же кто должен будет предстать перед ними тогда хоть ныне прольём их кровь я шире расставил ноги и величественно словно персона наделенная полной властью над церемонией опёрся на меч хотя сказать откровенно не знал даже кто из двоих вытянул короткую ленточку О ты герой что уничтожит черного змея пожирающего солнца! О ты перед кем точно занавеси расступается небо А ты, чье дуновение из сушит из пепелит из палинов иреба абаю изцылу покоившихся под волнами в пучинах морских? А ты, кто живет и в оболочке мельчайшего семени, что закатилась во мрак непроглядный средь самой глухой лесной чащи? эшафот, ведомая алькальдом взошла по ступеням женщина Марвенна. Следом за ней шел человек, подгонявший её заострённым железным прутом. Кто-то из зрителей завопил во всё горло, подавая ему совет весьма непристойного свойства. Иви милосердие тем, кто лишён милосердия. Яви милосердие нам, кому ныне заказано быть милосердными. Насём Калогер закончил, и к толпе обратился Алькальд. «Наигноснейшее! противоестественное Голос его звучал необычайно высоко. Манера разговора разительно отличалась и от той, что была свойственна ему в обычной беседе, и от высокопарного тона, к которому он прибег, произнеся речь с крыльца дома Барнуха. Безучастно послушав его минуту другую и вглядываясь в толпу в поисках Аги, я вдруг догадался: да он же не на шутку испуган. Но, разумеется, ему ведь придется смотреть на все, чему подвергнутся пленники с шафота вблизи. При этой мысли я улыбнулся, хотя улыбку надежно скрывала маска. Из уважения к твоему полу, однако правая и левая щеки твои больно отмечены раскалённым клеймом, Кости ног переломаны, а голова отсечена от тела. Оставалось только надеяться, что местным властям хватило ума не позабыть о жаровне с углями. Наделённый властью высшего судьи, Возложенный на мои недостойные плечи милостью Афтарха, чьи мысли есть музыка в ушах подданных, во всеуслышанье объявляю, во всеуслышанье объявляю, сбился. Слова забыл. Час твой настал, шепотом подсказал я. Во всеуслышанье объявляю, Марвенна, час твой настал. Коль скоро есть у тебя с чем воззвать к миротворцу, взывай к нему в сердце своем». Коль скоро есть у тебя с чем воззвать к миротворцу, взывай к нему в сердце своем!» Коль скоро есть у тебя, что сказать на прощание людям, жить остающимся, говори да немедли, ибо голоса вскоре лишишься. Мало помалу, совладавшись с собой, алькальт повторил без запинки: Коль скоро есть у тебя, что сказать на прощание людям, жить остающимся, говори да немедли, ибо голоса вскоре лишишься. "Знаю", негромко, однако отчетливо заговорила Марвенна. Почти все вы считаете меня виновной. Но я ни в чем не повинна. Тех ужасов, в которых вы меня обвинили, я не сделала бы ни за что. Толпа придвинулась ближе, чтобы лучше слышать. Многие из вас свидетели. Стахия я любила всем сердцем, и сына рожденного от Стахия любила не меньше. Мой взгляд привлекло нечто яркое, пурпурно черное в лучах жаркого осеннего солнца. Такой букет тренадических траурных роз выглядел бы весьма уместно в руках наемного участника похоронной процессии, а принесла их Евсевия, та, что при мне издевалась над Морвенной на личном берегу. Сейчас она с восхищением, полной грудью вдохнув аромат роз, расчистила себе путь их шипастыми стеблями и протолкалась к подножию эшафота. Это тебе, Марвенна. Сдохни, пока они не увяли. Я обычно стукнула доски скругленным острием меча, требуя тишины. Добрый человек, молившийся за меня и говоривший со мной перед тем, как меня привели сюда, сказала мёрвенно: "Молил также, чтобы я простила тебя, если достигну блаженства первой". Никогда еще не обладала я властью откликаться на людские молитвы, но его моление моей волей сбудется. Я прощаю тебя. И в себе Раскрыла было рот, но мой взгляд заставил ее прикусить язык. Стоявший рядом с ней, обнажив в широкой улыбке щербатые зубы, замахал мне рукой, и я не без удивления узнал в нем Гефора. "Ты готов?" спросила меня морвенно. "Готов". Как раз в этот миг Иона поднял на эшафот жаровню с мерцающими алым углями. Из нее торчала деревянная рукоять следовало полагать, рукоять клейма с надлежащими письменами. Не хватало одного кресла. Я устремил многозначительный взгляд на алькальда, но с тем же успехом мог бы таращиться на вкопанный в землю столб. Ваша честь, кресло у нас имеется, спросил я, не дождавшись реакции. Да, я послал двоих за креслом и за веревками. — Когда? Толпа зароптала, зашевелилась. Пару минут как Однако вечером он уверял, что все будет готово вовремя, но напоминать ему об этом сейчас было бы бесполезно. Впоследствии с опытом я накрепко затвердил: в склонности растеряться, струсить на эшафоте с сельским чиновником средней руки не сравнится никто. В эту минуту Алькальт разрывался надвое между страстным желанием побыть в центре внимания, какового бы сначала макзикуции неизбежно решиться и вполне справедливыми В силу недостаточной подготовки и твердости духа опасениями утратить подобающее достоинство. Самый трусливый клиент, восходящий на эшафот, твёрдо зная, что приговорен к вырыванию глаз, в 19 случаях из 20 держится много лучше. Даже застенчивые, до слез робкие иконовиты, непривыкшие к шуму толпы и те в этом смысле гораздо надежнее. — "Кончай с ней!" крикнули из толпы. Я перевел взгляд на Марвенна. Изнурённое лицо, чистая кожа, печальная улыбка, огромные карие глаза. все это вполне могло пробудить в умах толпы весьма нежелательное сострадание к казнимой. Можно усадить ее на плаху, сказал я алькальду и не сдержавшись добавил: в конце концов плаха для казней и предназначена. Да, но связать-то ее нечем. Я и без того разговорился сверх меры, а посему от изложения своего мнения А тех, кому надлежит связывать Казнимова, воздержался. Не говоря ни слова, я вложил терминус эст плашмя позади плахи, усадил на плаху Марвенну, вскинул руки над головой в древнем салюте, в правую взял клеймо, левой стиснул запястье Марвенны, приложил клеймо к обеим ее щекам, а после поднял его кверху, все еще раскалённое едва ли не добела. Умолкшая, заслышав пронзительный вопль толпа разразилась ревом. Алькайд расправил плечи, выпрямился и словно бы обернулся иным, совершенно новым человеком. "Позволим взглянуть на нее», — сказал он. Этого я надеялся избежать. Однако послушно помог Морвенне подняться, взял ее за правую руку и медленно, величаво, будто деревенский танцор, повел ее вокруг помоста. Гефор был вне себя от счастья, и я, вопреки всем стараниям забыть о нем, Отчетливо слышал, как он хвалится знакомством со мной перед стоящими рядом. Вот, вот! Скоро они тебе пригодятся! завопила Евсевия, помахав Марвине букетом. Завершив круг, я взглянул на Алькальди, и после некоторой заминки, порождённой его непониманием, в чем причина задержки, получил приказ продолжить. Скоро все это кончится, шепнула Марвинна. Да, дело почти завершено. С этим я вновь усадил ее на плаху и поднял с помоста меч. Закрой глаза. Закрой глаза и вспомни. Всем, кто когда-либо жил, пришлось встретить смерть, даже миротворцу, что возродиться к жизни с приходом нового солнца. Бледные, в обрамлении длинных ресниц, веки мёрвенно сомкнулись, и поднимающегося меча она не увидела. Блеск стали снова заставил толпу умолкнуть, и как только вокруг воцарилась полная тишина, Блашмя ударил клинком по ее бедрам. Шлепок заглушил явственный крак-крак, точно хук с правой и хук с левой, завершающие боксерский поединок хруст ломающихся бедренных костей. На миг Морвенна замерла в прежней позе, лишившись сознания, но еще не упав. И в этот миг я, шагнув назад, перерубил ее шею плавным горизонтальным ударом меча, овладеть коем много труднее, чем наносящимся сверху вниз. Сказать откровенно, я понял, что все исполнил как должно, только при виде взвившегося над шефотом фонтана крови, а окончательно убедил меня в том глухой стук упавший на помост головы. Сам того не осознавая, все это время я нервничал не меньше алькаида. Это и есть момент, когда опять же согласно древним обычаям, традиционная строгость нашей гильдии дает слабину. Хотелось расхохотаться, выкинуть коленца. аль этот кальт триас меня за плечо радостно, как хотелось и мне, лепоча что-то. Слов я не разобрал. Вскинув вверх меч, я поднял с помоста за волосы отсеченную голову, воздел к небесам и ее, а после снова торжественным шагом обошел эшафот кругом, но уже не единожды, дважды, трижды, четырежды. Поднявшийся ветер окропил Алми брызгами и руку, и маску, и обнаженную грудь толпа орала, изощвляясь в неизбежных остротах. А жонку мою, муженька моего, пострижешь? Закончишь колбасы мне полмерки нарежь, а шляпку ее теперь можно себе забрать. Я хохотал над каждой из шуток, делал вид, будто вот-вот швырну головой в шутника, и тут кто-то дернул меня за лодыжку. Была это Евсевия, и прежде чем она успела сказать хоть слово, мне сделалось ясно: Анна захлёстнута тем самым неудержимым желанием выговориться, которое я не раз наблюдал в нашей башне среди клиентов. Глаза ее возбужденно блестели, лицо от стараний привлечь к себе мое внимание исказилось так, что она казалась и старше, и в то же время моложе, чем прежде. Криков ее я расслышать не смог и наклонился к ней. Невиновна, она была невиновна объяснять, что осуждена морвенно не мной. Было не время. И потому я просто кивнул. Она отняла у меня, у меня Стахию, и теперь сдохла, понимаешь, сдохла. Да она была невиновна, но как же я рада. Я снова кивнул. И вновь обошел эшафот по кругу, держа отрубленную голову высоко над собой. Это я, я казнила ее, а не ты, взжжала её в Как угодно, прокричал я в ответ. Она была невиновна. Уж я-то ее знала прекрасно. Она во всем осторожничала. и будь виновата наверняка бы отрава для самой себя припосла, и умерла бы прежде, чем ты до нее доберешься. Дифор, схватив ее за плечо, указал на меня. Мой господин, мой, мой господин. Значит, другой кто-то постарался, может, вправду болезнь. Только Демиург властен над справедливостью, крикнул я в толпке не смолкал, хоть и сделался к этому времени малость потише. «Но она отняла у меня стахия, и теперь ее нет. И еще громче прежнего. Какое счастье, Ее больше нет!" С этими словами ей уткнулась лицом в букет, словно стремясь до отказа, до треска наполнить грудь приторным ароматом роз. Я бросил голову морвенной в приготовленную для нее корзину и насухо вытер клинок меча. Лоскутам алой фланели, поданным мне и Оней. Когда же я снова взглянул на Евсевию, та замертво распростёрлась у подножия эшафота, под ногами зевак. Ничего странного я в этом не заподозрил, решил, что ее сердце не выдержало чрезмерной радости. Однако позже, еще до вечера, Алькальт отправил букет Евсевии к местному аптекарю с наказом осмотреть розы. И тот обнаружил среди лепестков крупицы сильного, но почти незаметного яда, коего не сумел опознать. Должна быть Марвенна, поднимаясь на эшафот, спрятала его в кулаке, а затем после клеймения, когда я вел ее в круг эшафота, бросила в цветы. Здесь читатель, позволь мне на время прерваться и поговорить с тобой как разумный с разумным, хотя, возможно, нас разделяет пропасть шириной не в одну эпоху. Пусть то, что мною уже описано, от запертых ворот Да ярмарки Сальта охватывает большую часть моей взрослой жизни, а то, что предстоит описать, касается считанных месяцев, сдается мне повествование, еще не дошло даже до середины. Дабы оно не заполнило собою библиотеку, огромную точно книжное царство старого Ультана, я предупреждаю о всем откровенно, многое опускаю. Казнь брата-близнеца Аги и Агила вошла сюда, так как весьма важна для моей истории а кайз марвены из-за странности сопутствовавших ей обстоятельств прочих описывать я не стану если только они не представляют некоего особого интереса если тебе в радость чужие муки и смерть удовольствие моя повесть тебе доставит немного пока же довольно будет сказать что скотокрада я тоже подверг предписанным процедурам на чем его жизнь и закончилась а в будущем за чтением о моих дальнейших странствиях помни Таинство нашей гильдии я совершал всякий раз, когда это приносило сообразный доход, хотя чаще всего об этом особо не упоминаю.